16. -е. Матерь огни йоги Правильно сказали, что чувство знания будущего не есть ожидание, но состояние сознания, звучащего на ключе бодрствования, готовности и горения духа. Дело совсем не в том, чтобы ждать, а в том, чтобы действительность, нанесущая, касалась бы сознания своим бытием. Жить в осознании действительности огненной, чуять ее, в ней пребывать и двигаться ею, и будет тем особым состоянием сознания, которое тягость бесплодного ожидания превращает в ожидание плодоносное, вибрирующее огнями возможностей позволяющие ощущать жизнь углубленно. В мире иной действительности живет тогда человек, и бодрствует на дозори, И вся жизнь проходит тогда перед ним в плоскости необычной. Все сознание звучит на ином ключе, преображая духа его в оболочке. Бодрствование духа есть процесс преображения человека в более тонкие формы своего выражения. Владыка придет и обитель свою сотворит в сердце, в котором неугасимо горит огонь бодрствования духа, если не погаснет горящее сердце и не потушит его вихри земные бодрствовать, ибо не ведайте ни дня, ни часа. Вони же, сын человеческий, постучиться в горящее сердце, чтобы обитель свою в нем сотворить».